Старые щеголи и завсегдатые, которые часами простаивают у огромного окна клуба, глядя на улицу, еще не заняли своих постов. В читальне почти никого не было. Одного из джентльменов, сидевших там, Родден не знал. Другому он кое-что задолжал повисту и, следовательно, не чувствовал особого желания с ним встречаться. Третий читал за столом воскресную газету «Роялист», славившуюся своей скандальной хроникой и приверженностью церкви и королю. Взглянув на Кроули с некоторым интересом, этот последний сказал «Поздравляю вас, Кроули». «С чем это?» — спросил полковник. «Об этом уже напечатано в наблюдателе, а также и в рейлисте», — сказал мистер Смит. «Что такое?» — воскликнул Родден, сильно покраснев. Он подумал, что история с лордом Стайном попала в газеты. Смита и удивила, и позабавила, с каким волнением полковник схватил дрожащей рукой газету и стал читать. Мистер Смит и мистер Браун, тот джентльмен, с которым у Родана были незакончены карточные расчеты, беседовали о полковнике перед его приходом в клуб. «Это подоспело в самый раз», — говорил Смит. «У Кроули, насколько мне известно, нет ни гроша за душой». «Это для всех удачно», — сказал мистер Браун. «Он не может уехать, не заплатив мне 25 фунтов, которые он мне должен». «Какое жалование?» — спросил Смит. «Две или три тысячи фунтов», — отвечал Браун. «Но климат там такой паршивый, что это удовольствие ненадолго. Ливерсидж умер через полтора года, а его предшественник, я слышал, протянул всего лишь шесть недель». «Говорят, его брат очень умный человек. Мне он всегда казался нудной личностью», — заявил Смит. «Впрочем, у него должно быть хорошие связи. Вероятно, он и устроил полковнику это место». «Он?» — воскликнул Браун с усмешкой. «Чепуха! Это лорд Стайн ему устроил». «То есть как?» «Добродетельная жена?» «Клад для своего супруга», — отвечал собеседник загадочно и погрузился в чтение газет. В рае-листе родон прочитал следующее поразительное сообщение. «Пост губернатора на острове Ковентри. Корабль его величества «Йеллоу Джек» Капитан Джандерс доставил письма и газеты с острова Ковентри. Его превосходительство сэр Томас Ливерсидж пал жертвой лихорадки, свирепствующей в Гнилтауне. Процветающая колония скорбит об этой утрате. Мы слышали, что пост губернатора предложен полковнику Родану Кроули, кавалеру Ордена Бани, отличившемуся в сражении при Ватерлоо. Для управления нашими колониями нам нужны люди не только признанные храбрости, но и наделенные административными талантами. Мы не сомневаемся, что джентльмен, выбранный Министерством по делам колоний для замещения вакансии, освободившийся на острове Ковентри вследствие столь плачевного события, как нельзя лучше подходит для ответственного поста, который ему предстоит занять.